Глава 30. Ярцев. Сходка. Оказалось, что быть раненым не так уж и страшно, если, конечно, рана не очень тяжела. Картечь вошла в ногу Ярцева, не повредив кости. Было много крови, в начале переживаний, вдруг нога от того. Боль тоже была, особенно когда Петрович стал резать под стакан Рома вместо наркоза. Ром не особенно помогал, Валера к своему стыду едва не потерял сознание. Потом стало легче. Кругловатый кусок свинца доктор отдал на память. Рана побаливала, вызывала хромоту, но многим было намного труднее и больнее. Так чего ж тут особо жаловаться? Можно считать, что легко отделался. Остальное сделали ласки Женевьевы. Женщина ухаживала за штурманом, как за ребенком. Подносила еду в постель, взбивала подушки, смотрела со смесью сочувствия и гордости на раненого героя. А уже прочим можно было только мечтать. После первых дней слабости Валерий проснулся изгладавшийся по любви мужчина, и в доме шла нескончаемая битва и сосудить по женским стонам, ничуть не уступавшая недавнему морскому сражению. В промежутках к Валеру навещали коллеги, свои соплеменники, нынешние соплаватели флюггестеры с других кораблей, местные дельцы. В последних говорил инстинкт свойственной профессии. Валера стал достаточно богатым, И щедрость, с которой он был готов идти навстречу капризам своей подруги, делала из него весьма выгодного клиента для всевозможных торговцев. Главное же – это состояние покоя, когда никаких проблем нет и ближайшее время не намечается. С навещающими друзьями о делах не говорили, разве что вспоминали прошлое. Не то, которое осталось в будущем, а недавнее, с боями и походами. Это напоминало возвращение из рейсов тех своих временах. Дела сдавались в контору, после этого начинался беззаботный отдых. До тех пор, пока родное пароходство не посылало на медкомиссию или какие-нибудь многочисленные курсы по усовершенствованию. Здесь же ни комиссии, ни курсов не могло быть по определению. Вызывал в контору тоже, поэтому даже с этой стороны никаких осложений не было. Состояние своеобразной эйфории длилось долго, Не меньше двух недель. А потом неожиданно пришла тоска. Вроде бы все осталось по-прежнему. Любовь Женевьевы, мерное течение жизни, даже хромота. Но душа захотела чего-нибудь другого. Мерно раскачивающейся палубы под ногами, развивающегося флага над головой, ежедневного риска. Валера даже удивился самому себе. Вроде бы никогда не был любителем острых ощущений. Морю предпочитал домашний покой, о схватках не думал и не мечтал, хотя давно уже не содрогался от свиста пули кортечи. Как ни странно, привык. Но грустить по такой странной привычке... В первом следствии от тоски явился разговор с Биллом. Пришедшего боцмана Ярцев с огромным интересом расспрашивал, в каком состоянии находится фрегат, насколько быстро продвигается ремонт, когда намечается провести келевание. Под разговоры распили пару бутылок вина, и Боцман удалился гораздо более довольным, чем заявился сюда. Ведь когда человек спрашивает о таком, это лучший признак скорого выздоровления, физического и духовного. А на следующий день, ближе к полудню, дел сами дела сами пришли к шкиперу вепрь. «Опять к тебе!» – в голосе Жени. В Еве не было ни тени упрека или недовольства. Еще один плюс в пользу женщины. Оставшаяся далеко во времени и пространстве жена Валера не любила незапланированных визитов приятелей. Принимала по необходимости радушно, а потом выговаривала, словно Валера сам приглашал кого-то в гости. Женевьева была другой. Она с рождения знала, что у мужчины должны быть друзья и дела с этими друзьями. Не будет дел, не будет денег. А без денег какое же счастье. К некоторому изумлению вольеры пришедшие оказались не соплавателями, а коллегами. Четверо мужчин были капитанами тех самых флюбустерских бригантин, которые с самого начала сражения мужественно присоединились к фрегатам Жерве. «Мы ожидали увидеть здесь командора Санглиера», – проговорил один из них, когда мужчины обменялись полагающимися в подобных случаях словами и сели за выставленное хозяйкой вино. Командор являлся к своему штурману каждый день, приносил гостинцы, шутил, расспрашивал о здоровье. «Еще не приходил. Простите, у вас какое-то дело?» – поинтересовался Валер. Случай с Коршуном еще был жив в памяти, однако не подозревать же из-за такого каждого явившегося флюбустиера. «Да, мы хотели бы совместно напасть на один из испанских городов», ответил тот же пират, который которого остальные из-за роста звали «Длинным Пьером». Его спутники согласны кивной. «На какой?» – точнил Ярцев. «Вот это мы и хотели обсудить», – пожал плечами Пьер. «У нас не хватит сил на серьезный рейд, но вместе с вами мы сможем захватить половину испанской вест -индии. Одно имя командора Сонглиера гарантирует удачу в самом дерзком предприятии. Надо же наказать испанцев за нападение». Поддержал компанию настроенный и элегантный Монбрэн. Как ни странно, Ярцев бы полностью согласен с последним утверждением. Не иначе сказала школа командора с его стремлением заплатить по всем накопившимся счетам. Полученная рана перестала казаться чем-то страшным и даже вызывала прилив своеобразной гордости. Мол, ранен, значит, был в самом пекле боя. «Мы понесли потери», — напомнил Ярцев. «И уже восстановили их», — добавил Пьер. Порт-ДП трудно было сохранить тайну. Моряки могли наняться на любой корабль, если их соглашались на него взять. При этом большинство фрибустеров были более-менее знакомы между собой и, разумеется, оповещали друзей-приятелей о перемене своего положения. К популярным капитанам люди шли толпой, а на данном этапе Санглиер был не просто популярен, а легендарен среди суровых бродяг моря. Конечно, при таком распаде не составило труда набрать новых моряков взамен погибших, да и раненые большей частью выздоравливали и собирались вернуться на прежнее место. Но Вепер еще в ремонте нашел новое возражение о Валера. В этом была доля истины. бригату досталось изрядно. Большую часть работ на нем, правда, выполнили, но комиссия из командора Сорокина, Гранье, била и Плотника считала, что перед серьезным походом Надо бы поменять часть обшивки и пару погнутых шпангоутов. В море-то заниматься серьезным ремонтом будет поздно. Сейчас не доходили руки. В том смысле, что все были заняты непрерывными праздниками по случаю победы и гулянками с целью облегчения кармана. Никто не говорит о немедленном выходе. Нам тоже надо кое-что сделать. Пьер прекрасно видел, что Ярцев возражает исключительно для порядка. «Я не вправе решать такие вопросы», — наконец выдал подлинную причину возражений Валера. «Мы пришли сюда в поисках командора», — улыбнулся Монбрэм. Лыка была подчеркнута элегантным жестом руки. «Вычислили же, где искать», — голос Кабанова раздался от порога. Появление командора было встречено искренней радостью. Многие завидовали стремительной карьере новичка в пиратском деле, но даже самые завистливые не могли не отдать Сенглиеру должное. Люди дела по неволе вынуждены ценить чужое умение, пусть оно и превышает собственные способности. Пришедшие капитаны таланты командора ценили, а вот завидовали, способному коллеге или нет, сказать было трудно. По крайней мере, внешне не демонстрировали. О чем речь, поинтересовался Кабанов, когда все приветствия прозвучали и бокалы временно опустили. Ему повторили предложение о совместных действиях и затихли в ожидании ответа. «Заманчиво!» — невозмутимо кивнул командор и коснулся свежего шрама на щеке. «Недели через две мы полностью восстановим захваченный фрегат, плюс наши четыре бригантины, и у вас!» — продолжал продолжать пьер не стал. Галеон и фрегат по праву добычи перешли к флотилии командора, однако последний — Ещё сам не решил то ли продать их, то ли оставить себе. Вернее, в Галеоне флегустеры не нуждались в любом случае. При всей своей мощи эти большие корабли не обладали маневренностью, да и по скорости уступали тем же фрегатам. На таком не каждую добычу догонишь. Не держать же корабль из-за одного престижа. Что до фрегата? Если продолжать походы дальше, то может пригодиться. А если сворачивать промысел... Собирались же потихоньку двигать в Европу. Неоднократно собирались. То одно помешает, то другое. Теперь вот испанцы. Подобно Флейшману, Ярцев вдруг задал себе вопрос. А так ли уж они стремятся в эту Европу? За себя ничего определенного он сказать не мог. За других тем более. Каждый вроде бы говорил, мол, пора, хватит шляться по Каибскому морю. И никто при том не торопился покинуть здешние воды. — Заманчиво, — повторил командор. — Конкретнее нельзя? Испанские владения велики. Капитаны помялись. Пьер занялся трубкой, Монбрейн принялся задумчиво вертеть в руках пустой бокал. Ландкрус и Буатье старательно делали вид, что вопрос относится не к ним. — Понятно, — сделал вывод командор. — Куда ветер принесет, там и остановимся. Может, двинем в Панаму, без особой уверенности предложил Буатье, выйдя на минуту из рассеянность Если Магеллановым проливом, то долго, а через перешей, глупо, качнул головой кабана. Почему глупо? Седой Буатье посмотрел на командура будто тот не оправдал возложенных на него надежд. Я дважды ходил этим маршрутом, первый раз с самим органом, и оба раза возвращался с добычей Тогда не было войны, пояснил командор. Пока мы будем путешествовать туда-обратно, корабли останутся без защиты. Лично я пешком по морю ходить не умею. Аргумент был весом. Подойди во время похода к месту стоянки пара вражеских кораблей, им ничего не будет стоить сжечь оставшиеся почти без экипажей флигустерские суда. В неприятелях же у Франции в данный момент числились все нации, обосновавшиеся на берегах и островах карибского моря. «Хорошо, а ваше мнение?» – спросил Пьер. «У меня в данный момент никакого мнения нет», – усмехнулся командор. «Это вы пришли ко мне с планом, а не я. Но план – нечто разработанное, у вас же пока нет конкретной цели. Нападать объединенными силами на Испанские острова глупо, добычи на всех не хватит. Думайте, господа, думайте». «Вы против нашего предложения?» – вежливо утащил Монбрен. «Я пока никакого предложения не услышал. Только не надо тайн. Валера мой штурман, ему знать необходимо». «Маракайба, верокрус Картахена» – начал перечислять Пьер. «Географию я немного знаю». «Командор, скажите хотя бы принципиально, вы согласны возглавить эскадру?» – спросил Буатье. Кабанов вновь коснулся шрама, словно проверял на месте ли след от удара. «Что скажешь, кипер — по-русски спросил он Ярцева. «Блин, почему я?» «Чтобы не ворчал вслед за некоторыми, мол, я обхожусь без ваших советов», — улыбнулся Кабанов. При этом его глаза смотрели на штурмана испытующих. «А ведь Сергей не забыл, как я возражал против пирасства перед началом первого похода», — понял Ярцев. Теперь отыгрывается ядрен батон. «Откуда я, блин, знаю, куда плыть?» «Не увиливай. Куда решим?» «Принимаем предложение?» «А оно нам надо?» «Хотел ответить Валера вопросом». Но вдруг услышал свой неожиданно твердый голос. «Да».